сбрасывая ноги с дивана и снова забегал по диагонали комнаты. В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дому.